глава четвертая. явление миши императора народу послышался тонкий переливчатый звон скрип ремней стук каблуков и шурка почему то сперва увидел не человека а просунувшийся снизу как бы пронзивший подол и бабьих тюбок остроносый сапожок красивый С блестящей и крохотной шпорой. Это было уже что-то не деревенское и не питерское, почище, военное, развоенное, геройское, очень приятное, долгополое, в махрах добрая шинель билась о сапожок. Ни пылинки на нем, ни соринки, будто сапожок только что надет в синях на ногу. В мягкое голенище. Вобрана туго широченная штанина, обвислая, с какой-то немыслимой алой полосой сбоку. Затем в глаза бросилась выпеченная в лишних складках войлочная грудь, затянутая в ремни, слева прицеплена в самделишная шашка. Она гремела, задевая ножными о пол. Справа из подсогнутого локтя выглядывала кобура револьвера. А над выпиравшим из шинели... Стоячим воротом на вехонькой гимнастерке, застегнутой парадно, на все железные пуговицы, словно висела в воздухе сама по себе, невиданная солдатская фуражка, бурого, почти коричневого цвета, глубоченная, с оттопыренными ушами. Наконец Шурка разглядел под надвинутым нанос матерчатым козырьком, словно под крышей, царствовала, заросшая соломенной редкой бороденкой, странно знакомая и будто не совсем знакомая, с ржаными колосками-усиками, важно надутая, ей-ей напоминавшая кого-то потная, брыластая физиономия. «Миша-император!» — шепнула растрепа Володьке и потрясенному Шурке. «Ой, гляди, какой генерал!» «Он самый, кажись, император и есть», — отозвался сдавленная яшка. Вот вырядился. «А саблище-то, смотрите, волочится здоровенная и шпоры, мать честная. Как думаешь, Саня, в кобуре наган или браунинг?» «Кто? Почему?» — дивился, не понимая питерщичек-старичок. И Катька охотно ему все объяснила, растолковала. Заодно поделилась домашней своей тревогой. Что-то будет с ее отцом в больнице. Скажут, убил Платона Кузьмича, управляла, нарочно заступом, посадят во строг. Шурка же не мог вымолвить словечка, до того оторопел от неожиданности, верил и не верил в то, что он видел. Восхищенная Мишей императором ребятня вытянула по гусинам ушей, чтобы лучше все разглядеть и запомнить. Народ кругом шептался и дивился, может, не так шибко, как ребята, но порядочно. И было отчего дивиться. Все на мише императоре точно чужое, не по росту, будто надетое наспех но такое великолепное, немыслимое, что замирало сердце. И сам он в звоне и скрипе был немыслимый, похожий на себя. Но он, никто другой, сыночек бабки Ольги-счастливицы. Тут уж обманываться не приходилось. Видать, Бородухин красуясь, и сам был много доволен собой и тем впечатлением, которое он произвел на односельчан, И пришлый люд. Усмехаясь, задирая, как прежде, голову, важное и независимо откашливаясь, он подошел к столу заседавшего совета, стукнул, звякнул каблуками, шашкой и шпорами, и, как бывалый вояка, которому все надоело, особенно военные порядки, молодецкий небрежно коснулся двумя пальцами матерчатой своей крыши. «Революционный привет!» и стал здороваться за руку с каждым сидящим за белой скатертью, козыряя снисходительно сипя. «Революционный привет! революпри. при Звон и скрип, не умолкая, следовали за Бородухиным вокруг стола. «Только слушай и радуйся! Наслаждайся!» И ребятня во всю моченьку, без устали, делала это, торча на лежанке и печи. Поздоровавшись с советом, Миша-император покосился по сторонам, как бы слегка кланяясь народу в избей на улице, глядящему в окна. Мужики в кути, не торопясь, закивали чуть в ответ. Они знали себе цену и осторожничали, чтобы не ошибиться, не перекланяться. Не такое нонче время первыми браться за шапки, гнуть головы, даже если ты и в самом деле генерал. В окнах тоже не очень дружно тронули картузы, но какая-то старуха, кажется, из глебова, притиснутая к подоконнику и часто от того охавшая, жаловавшаяся, что ее задавили, тут без всякого оханья и жалоб, внятно, со слезами умиления в голосе, вымолвила. Здравствуй, дитятка родное ненаглядное! «Бог принес тебя в самый судный час, в нашу святую минуточку, спасибо!» Покосясь, поклонясь, Миша-император поправил ремни на груди и, надуваясь грудью, кривясь немного на бок на шашку, слегка облокотясь на нее, выставил картинно наперед правый сапожок со шпорой подождал, словно на самом деле для того, чтобы все налюбовались досыто, переменил ногу, показал левый сапожок, выпрямился и, утвердясь посередине избы, сдвинув каблуки, отрывисто, почти строго начальственно и вместе с тем снисходительно-покровительственно, обратился к дяде Роде. «Митинг! Добре-добре! Президиум?» Могу сказать приветствие, лозунги фронтовика с позицией, также доклад про мировую революцию и что надобно сейчас делать в деревне. Масса слушала, знает? Опаздывайте, товарищи. Масса должна без задержки знать про социализм и эксприацию. Их нехи же не завсегда мир. Дворцам одна кровавая смерть. Разрешите? Дядя Родя не успел рта раскрыть, ответить, как фронтовик с позиции снял свою фуражку невиданного цвета, вовсе и не военную, пригладил прямой пробор слипшихся соломенных волос. Нахлобучив снова фуражищу, утонув в ней с ушами, Бородухин повернулся лицом к народу и привычно, уверенно засипел, закричал, сразу багровее от напряжения. Невозможно, выпучив глаза. «Товарищи! Как я, приехавший с самого Западного фронта, из русских окопов, которые есть на супротив германских в ста шагах, мы умираем заживо каждый день, товарищи, и не хотим умирать и не будем, минимум. Посему дозвольте мне передать массе пламенный революционный привет» и разрешите поздравить массу сторонной свободой. Известная всем гидра капитала, клика, самодержавия и царизма, свергнутые доблестной мозолистой рукой. Вот этой самой товарищи, которая не знает пощады, показал он, потрясая растопыренной пятерней. Петерня была что надо, здоровенная, на двоих хватит. Персней прежних, самоварного золота со стекляшками вместо драгоценных камней не видать, зато грязи порядочно. Не успел, должно быть, фронтовик вымыть дома руки. Торопился сюда. — Нету больше иго кровавых тиранов. Адью, Моншер! Есть одна свобода личности. Я сей минуты из поезда со станции радикально. Пришла горячая пора пожинать плоды революции. «Масса меня понимает?» — снисходительно спросил Миша император, переводя дух. «Что такое революция?» «Революция есть полная, беспрекословная воля индивида». «Поясню массе на примере». «Вот я с Михаил Назарович Бородухин собственной персоной и есть индивид. Значит, я свобода, она самая власть, закон». «Ты, индивид, свобода власти, ты и ты», — указывал он толстым грязным пальцем, на кого попало в кути и в окна. «Масса», — заключил Бородухин важно себя, — «как она масса скажет, так и будет». «А масса давно сказала, равенство и братство. А что мы видим на сегодня, товарищи?» А мы видим, деспот пирует в роскошном дворце. Множество деспотов, больших и малых, продолжают как ни в чем не бывало пировать. Почему они, а не мы? Долго в цепях нас держали, вот почему. Хватит бойкот, долой деспотов, максимум. Мы будем пировать в роскошных дворцах. Теперь массе понятно, что такое эксприация, конфискация, контрибуция. «Ишь, слов-то каких набрался, и не догадаешься, о чем орет», — завистливо шепнул Шурка приятелем. «В Питере на митингах в цирке манежи еще почище кричат», — отозвался всезнающий Володька Гурев. «Кому не нравится, свистят, кому нравится, хлопают в ладоши. Давай свистнем». Но свистнуть они не посмели. К тому же Шурка не мог сказать в точности, что ему не нравится из того, что выкрикивал Миша император. Кое-что ему было понятно и нравилось, особенно пировать в роскошных дворцах. Но он знал поблизости только один дворец с башенкой на крыше, и пировать там без приглашения насильно ему определенно не хотелось поэтому он колебался, соглашался и не соглашался с Бородухиным, и оттого был сам не свой. А Миша-император уже сипел, кричал на всю избу, Реж, жги, перуй! Вот что такое товарыши свобода индивида, то есть революция, если в ней разобраться по-научному, как пишет Карл Маркс, «беспощадная народная расправа над классом». «Абсолютно! Великие отцы свободы индивида, такие наши генеи, запомните их фамилии навсегда, как Трудон, князь Кропоткин!» «И тут без князей не обошлось!» — ехидно спросил кто-то из мужиков с улицы. «Скажи, пожалуйста, до чего размножилась дошлая династия? Царей, князей вступить некуда!» Индивид повел выпученными невидящими очами в сторону возражателя, откашлялся. «Извольте-с, поясняю еще раз насчет династии. Кропоткин тут ни при чем. Был князь, да весь вышел. Говорю, переродился, стал отцом свободы личности. Династия, вот-с, кивнул он с усмешкой на славные свои сапушки, переступил ими звеня шпурами». Отставил одну ногу, отставил другую на новое обозрение. Может, кто не успел разглядеть. «Самого командира дивизии генерал снял хромостки. Пускай генерал немецкая харя изменник в обмотках щеголяет, а я похожу в его хромостских сапогах принципально». За столом смеялись и усиленно моргали Яшкиному нахмурившемуся отцу, мол, хватит представления, командуй, как на митинге делал, ваше время истекло. Масса тоже откликнулась, но по-разному. Матери Божья, владычица уши вянут, чего болтает. Нет, почему же? Попировать можно, не грех. Творец рядом. Да уж лучше сразу на большую дорогу с кистенем. Серчать, серчай, врать не мешай. Какое вранье? Где? закричала Катерина Барабанова, пробиваясь опять к столу. Правильно, Миша бает, до последнего словечка. Говорю, войной надо тка навалиться на богатых всем миром. Они жмут генеральские-то сапожки по ноге, спрашивал Крутовский столяр, Щурясь, толкая соседей локтями. «Эх ты, кукла ряженая!» Засупонился лампасник Кузьма Крючков. «Сними сбрую, ловче балаганить гляди!» «И где нахватался столько мусора? В кучу какую свалил?» «Когда успел?» Качал и дивился Никита Аладдин, Глядя с сожалением на сынка бабки Ольги умная то глупостью покрываешь, как шапкой. «Михаил, ты соображаешь, что городишь?» Но Бородухин, видать, никого уже не слышал, кроме самого себя. Он шипел и хрипел, как заведенный граммофон Кикимор. Его разинутая огромная пасть с лиловыми губами сипло орала настоящей граммофонной трубой. «Не признаю партии, союзов, советов вашего временного правительства. Никого не признаю. Одного себя признаю, потому личность. А личность священная неприкосновенна. Я сам есть власть, царь и бог. Что пожелаю, то и делаю». «Постой, да ты анархист, что ли?» спросил дядя родя все больше хмурясь бугры и брови нависли у него горами тучами поздравляю раскусили извиняюсь наконец с досадой насмешливо откликнулся со скамьи приезжий из уезда и будто сконфузился за свое вмешательство проверьте у него документы наверняка дезертир да еще и мародер хапун простите за резкость — Товарищи, добавлю про войну! — продолжал кричать Миша-император, ворочая своей разинутой лиловой трубой направо и налево. — Как мы есть доблестные фронтовики, которые гибнут во имя ненасытного капитала! Посему, говорим, долой войну! Бросай позиции, братва, расходись по домам! Это есть наш революционный лозунг на сегодняшний день! «В и больше ничего. Немцы тоже уйдут к себе в Германию, австрияки к себе в Австрию. Конец войне. Мир без аннексий и контрибуций. Масса поняла?» «Как не понять? Очень даже поняли», — рассердились депутаты из парковой и Хохловки. Заговорили на перебой. «Мы все за мир. Да как его достать?» А ежели не бросят ихние солдаты окопов, Твою позицию займут, коли она пустая, И попрут дальше на Питер, на Москву. Доблестный фронтовик Михаил Назарыч Вздернул, пожал войлочными плечами, Шурка ахнул про себя. Погон на шинели не было, Как он до сих пор этого не заметил. «Я буду дома пожинать плоды И вас всех приглашаю», Ай, на немцев, на австрияков мне наплевать, пускай пруд куда хотят», — отмахнулся Бородухин, крепко утирая рукавом шинели, что полотенцем, измученное самоварное лицо в банных ручьях и реках. Он расстегнул ворот гимнастерки, оттуда вырвался пар, шурка может побожиться. С облегчением вздохнув, Миша император повторил. «Плюю и чихаю. Вот так Он Вот показал, как плюет и чихает на австрийцев и германцев. Чих у него, правда, не получилось. «Это похоже на тебя», — сказал Яшкин отец. «Ну, хватит, заканчивайте вашу речь. У нас дела». «И эти тебя и вас были не оговоркой, чем-то другим. Будто дядя Родя не знал, как обращаться с товарищем». Все еще колебался. Свой, не свой, черт знает чей. Пожалуй, так ближе к истине. Заучил и твердит с чужого дурацкого попугай. А нутро вон оно, самое лезет наружу. Хватай, бери, вот и вся его революция. Нет, не зря дядя Роди не хочет больше слушать Бородухина. Что-то смекнули, и ребята. Им особенно не понравилось, что вояка-развояка с револьвером и шашкой в генеральских сапогах со шпорами храбрится, трубит, а сам предлагает солдатам бросать позиции и расходиться по домам. — А дозволят пожинать эти самые плоды? — с любопытством спросили Мишу императора с улицы. И зашумели уж не от любопытства, будто от сочувствия, согласия. «Кто не дозволит? Кому? Мне?» — заревел новоиспеченный царь бог. «Я и спрашиваться никого не стану. На революционном нашем стяге написано «Смерть государству! Смерть богатым! Смерть разнесчастной бедности!» «Слышите? Забирайте, товарыши все добро, где оно лежит, потому собственность что? Кража?» Вернуть народу украденное. Террор! Попили буржуи нашей кровушки. Теперь мы попьем их досыта. Берите же, братья, оружие смело и бейте, рубите за правое дело. Запел, захрипел он, страшно вращая выкатившимися глазами. Мы горе народа потопим в крови. Пообещал Бородухин, грохнув шашкой об пол. «Да здравствует свободная воля на всем земном шаре!» И тут же покачал сам себе не согласно буро-коричневой крышей. Уши под ней задвигались. «Пхе!» — презрительно усмехнулась, кривясь его сиреневая труба, и разверзлась еще больше. стала от напряжения почти синий. «Пхе! Да что?» то нам один-единственный какой-то плёвый земной шар, и не повернешься на нем как следует. Теснота! Верно, товарищи!» Миша-император содрал крышу-фуражку, замахал ею и рявкнул из последних сил. «Да здравствует народно! Анархическая революция на всех земных шарах!» «Вот тут масса живо поняла». Как сорвалось, так и брякнулось. А кто и не понял сразу, не смекнул, все равно был заодно с другими. Всегда любила деревня посмеяться, а нынче и подавно. Сказано Миша Бородухин, аж свет померк. Как тут удержишься? От смеха зашаталась изба. Ну не изба, так печка. Задрожали на самом деле от хохота стены дома, с бажницы попадали на лавку на головы депутатам совета пучки брусничника и сухие хвосты подорожника. Бородухин ожидал решительно другого. Он обидчиво насупился, мокрый, взъерошенный, что сноб. Соломенная бороденка его и усики-колоски топорщились, шевелились. Косясь на хохотавших баб и мужиков, Бородухин долго не решался окончательно принять это за насмешку. На всякий случай он сделал даже по привычке под козырек, это без крыши-то, раскланиваясь, изображая улыбку. Потом ударил редко, значительно пятернями. Его не поддержали, он укоризненно строго обернулся к совету и за столом смеялись. Тогда он поискал глазами себе место за белой скатертью. Никто там не потеснился, места Мише императору не нашлось. Ему не оставалось другого, как сделать вид, что он ничего не замечает обидного, хохота не слышит и за стул садиться не собирается. Он еще раз небрежно снисходительно приложил два пальца прямо к колбу и тронулся в звоне и скрипе, Вон из избы. И народ уже не торопился давать ему дорогу. Пришлось Мише императору, прихрамывая, самому расталкивать мужиков и баб, продираясь к двери. Он теперь не говорил вежливо, важно пардонс, а только устал, а тяжко дышал, утираясь на ходу фуражкой, громко сопел и отфыркивался. «Много мы тут наслушались, насмотрелись всего, товарищи депутаты. А дело наше двинулось мало», — сказал дядя Родя, вставая, становясь серьезным, обращаясь к членам совета. Прения закрываю. Так переходим к решениям». «Нет, позвольте, дайте мне сказать», — вскочил со скамьи оратор из города, — Торопливо, стеснительно выговаривая и глотая слова. «Уж есть и нашлось время слушать этого анархистующего, невежественного субъекта, бандита какого-то, извините, я имею право. На митинге вы лишили меня, а ведь Петроградский совет одобрил заем свободы. Какой же вы совет, простите, если идете против Петроградского столицы?» «Ошиблись ребята в Питере» кто ты их обманул», — резко сказал, будто вбил гвоздь одним ударом молотка тараканов. «Сам питерский, его не проведешь, на кривой не объедешь». «Кто нынче в Питере верховодит, тот и за нос водит», — добавил дяденька Никита. «А может быть, вы ошибаетесь, обманываетесь», — вскричал, не уступая оратор. «Я требую слова». Яшкин отец, досадуя, взглянул вопросительно на своих товарищей, на окна и куть. Товарищи его молчали, и народ помалкивал, выжидая, как он, председатель Родион Большак, поступит распорядиться. Всем разрешал говорить, неужто этому из уезда не позволит. А сами не спускали глаз с приезжего, словно и не прогоняли его от стола на митинге, Будто увидели его только сейчас и явно желали послушать, что он скажет. Ведь не о займе же станет опять трепаться человек. Может, другое, умное, нужное, что предложит деревне. Ребята подивились между собой и не устали бабки и мамки. Не надоело им слушать, сердиться, радоваться. У школы на Луговине часа два торчали, шумили, Сюда, в Колькину избу, Без спроса забрались, с улицы в окна навалились и уходить не желают. Так разохотились слушать, кричать, опять митинг развели, про обед забыли нынче. Прежде на сходах такого не бывало, прежде только слышалось, поскорее там хватит чесать языками попусту, по домам пора ужинать, спать. Теперь все было по-другому. Самим ребятам тоже не хотелось слезать с облюбованного насиженного местечка. И им не надоело, словно и они тут дело какое делали. Конечно, самое большое, наиважнейшее. Шурка спустил ноги с лежанки, точно сел за стол с белой скатертью. Сидеть так было удобно. Он болтал ногами и мысленно все решал сам. «Да, вот, попробуй». «Не дай сказать приезжему!» Загалдят бабы и мужики. Тут все они сегодня хозяева. Они и совет, оказывается, это одно и то же. Дядя Родя-большак поступил так, как решил про себя Шурка. Дядя Роди неохотно распорядился. «Говорите!» И не сел на свою табуретку. Стоял за столом, огромный, зеленущий, Широкоплечий, что твой дуб, И, не замечая, мял в горсти Драгоценную праздничную скатерть Соленой надежды, молодухи.